Анатолий Соболев. «Бушлат на вырост». Повести. Москва. Издательство «Современник». 1972 год. Содержание. Какая-то станция. Тихий пост. «Бушлат на вырост». Ночная радуга. Какая-то станция. В бледных северных сумерках поезд подошел к вокзалу он был пуст, и только одинокая баскетбольного роста бабка в мужском пиджаке продавала ягоду в кулечках. Василий Иванович стоял в коридоре мягкого вагона и смотрел из окна на станционные постройки, выкрашенные в стандартный кирпичный цвет. На водонапорную башню, на серой вымытой непогодой дощатый настил платформы, на деревянные тротуарные мостики, расползающиеся от вокзала по топким хлябям на темный ельник. На просвет блеклой воды между приземистыми сопками. И то давнее полузабытое, отодвинутое протяженностью лет, заслоненное суетой и заботами, с новой силой вошло в него и еще тоскливее защемило сердце. Это чувство родилось и не покидало его, как только поезд пошел по Карелии. пожившему человеку часто воспоминается молодость, тянет его в давно минувшее, невозвратное, хочется уйти от подседневных дел, и обязанности в беспечную, свободную, голубую юность. Приглушенное эхо тех лет, желание увидеть места, где был молод, заставило Василия Ивановича согласиться на нелегкую командировку и отправиться в дальний путь на север. И теперь, проезжая по этим местам, он все пытался воочию увидеть, восстановить в памяти знакомые приметы, вспомнить название той станции, особо дорогой. Выглядывая из окна, Василий Иванович силился прочитать название станции и не мог, потому что вагон проскочил здание вокзала и потому что очки лежали в купе, а он не решался отойти от окна, ожидая, что поезд вот-вот тронется, и он проглядит что-то совершенно необходимое. Василий Иванович все смотрел на одноэтажное, деревянное, явно сохранившееся с довоенных времен здание вокзала. На водонапорную башню, на эти будто бы знакомые очертания сопок, на тяжелый проблеск воды между ними. И все думал, и все сомневался. Может быть, это она и есть? Та станция. Ведь он никогда не видел ее летом. Тогда была зима. Тощая и длинная бабка у вагона сутуло кланялась соседу Василия Ивановича по купе, протягивая ему кулек с ягодой, и что-то говорила с глухой хрипотцой. А Василию Ивановичу чудилось, что видел он когда-то и этот тонкий лик, и эти пронзительные светлости печальные глаза Северной Богородицы, и этот рост редкий для женщин, и даже черный в горошек платок, повязанный на голове шалашиком. Василий Иванович вглядывался в лицо бабки, и ему хотелось спросить у нее что-то. Но поезд неслышно тронулся. Поплыли мимо пожарный сарай, чахлый скверик, дежурный по станции в красной фуражке. Сосед по купе мягко шел по коридорному коврику и нес кульки, стараясь не прижимать их к новой яркой пижаме. Кульки были свернуты из листков школьной тетрадки, исписанных крупными фиолетовыми каракулями и подкрашенных рдянами пятнами давленой клюквы. Поезд дернулся, набирая скорость, и сосед просыпал ягоду. — Какая станция? — спросил Василий Иванович. — Богом забытая поднял раздосадованные глаза сосед. «Не то княжеское, не то князево, или еще как. Не желаете?» «Очень полезно для желудка. У меня, знаете, пониженная кислотность». Василий Иванович посмотрел на бурую шею соседа, на расплывшийся торс его, поблагодарил и крикнул, высовываясь в окно. «Какая станция?» «Ая!» — донесло в ответ. И бабка, уплывая за вагон, кивала в подтверждение слов своих. Мол, именно так, именно так, касатик, не сумлевайся. И в том, как уплывала и исчезала за поворотом бабка, и в том, как поворачивал поезд, тоже показалось что-то знакомое, когда-то виденное. И Василий Иванович еще не насытнее стал вглядываться в постройки, в местность, и ему мнилось, что да-да, он узнает эти места, в названии было что-то созвучное, какой-то отголосок, хотя наименование той станции он не помнил. Ах, если бы была зима, он непременно бы узнал места по зимним очертаниям, по тем приметам, что туманно хранила еще память. Места шли болотистые, с топкой-непролазью, в чахлом ельнике, с частыми проблесками озерной воды. И все было как-то неопределенно, зыбко, смягченно бледным полусветом и зачарованно молчало погруженное в дрему. Даже стук колес вагона, полного спящих людей... Глох, будто поезд шел по мху. В далекой полоске зари, слабо проступающей над низким северным горизонтом, было что-то грустное и томительно завущее, как крик от летающих журавлей. Василий Иванович стоял в коридоре и курил болгарскую сигарету с фильтром. У него пошаливало сердце, и дома курить ему не давали. А тогда он смолил крупно нарезанную махорку, и была она сладкая и вкусна. Как бывает сладким и вкусным, в молодые годы все. Василий Иванович смотрел на ленивое низкое небо, на призрачный неверный блеск северных сумерек, а поезд тихо входил в его память, в его далекую юность. От мороза слепало в ноздрях, затрудненное дыхание вырывалось сизым облачком. В студеной синеве ночи скорчился десяток разбросанных домиков. Глухо, безлюдно, будто вымерло все, Только неподалеку от состава стояла одинокая подвода. Заиндивелая кляча, запряженная в розовальне, понуро опустила голову и, казалось, безропотно околевала. Синим неживым огнем ярко горело колечко на дуге. Столбом высился ввощик в тулупе с поднятым воротником. Он молча наблюдал за парнями. А они торопились выгрузить из вагона свое добро. Жесткие водолазные рубахи, резиновые шланги для подачи воздуха Специальные галоши со свинцовой подошвой и медными носками, желтую помпу, большие сундуки с продуктами и посудой. Поезд стоял здесь всего три минуты. Семен Суптеля, короткий, будто подпиленный, плотный, всклень налитой силой, подгонял, покрикивал. Сам хватал мешки с хлебом, хватал цепко, кидал, как матерый волк овцу с загривок, и рысцой, отбегая от вагона, сбрасывал снег. Леха Сухаревский, непомерно длинный и гибкий, как тальниковый пруд, работал с линцой и выводил этим старшину из себя. Молчаливый, жилистый Андрей ворочал подстать стать Семену. Вася, зеленый водолазик, недавно прибывший из учебно-аварийного спасательного отряда, пыжился изо всех сил, но получалось у него плохо, не хватало сноровки. «Эй, дед!» — крикнул Леха извозчику, — «подавай своего росака. Возчик переступил с ноги на ногу, заскрепел под огромными валенками снег и просипел простужным голосом. «А вы кто будете?» «Ангелы!» — Лехов схохотнул. «Иль не признаешь?» «А мне моряков велено встретить!» — недовольно пробурчал возчик. «Вот мы и есть моряки!» — сказал субтеля «Тебя, батька, за водолазами прислали. С завода?» «Кто их поймет?» — сипел возчик. «Велено привезть, которые озеро скрести будут». «Вот мы и...» Голос субтели потонул в рёве паровоза. Морозный звон буферов пробежал вдоль состава. Визгливо заскрипели колёса по рельсам, и товарняк натужно сдвинулся с места. Четверо парней и возщик молча проводили глазами медленно уплывающий поезд. И как только огоньки заднего вагона скрылись за поворотом близкой сопки, как только заглох стук колёс, так сразу услышали они в южный посвист ветра. Почувствовали, как сечет лицо сухой снежной крупой. Субтеле зябко поежился и приказал. «Подгоняй, батька!» «Сказывали, морские будут!» В голосе возщика проступало сомнение. Он недоверчиво разглядывал парней, одетых в телогрейке, в стеганые ватные штаны и валенки. «А ты чего хотел, чтобы мы в парадном грузили-то?» Начал сердиться Субтеле. «Увидишь еще и ленточки якоря, — пообещал Леха. — Завтра надраемся, все девки попадают. — Много у вас тут девок-то? Возчик не ответил, дернул лошаденку под узцы и подвел ближе. Стоял, наблюдая, как парни грузили свое добро на розовельни. — Дед, а дед, ты глухой или задремал? — приставал Леха. — Много спрашиваю девок-то. — Хватает, — неохотно откликнулся возчик. — А мужиков? Говорят, мужиков... Один дед остался, из которого песок сыплется. «Это не ты случаем?» Возчик промолчал. «А бабы девок сказывали пруд пруди, — не унимался Леха, — и по мужскому вопросу неустойка. Ты, дед, как по мужскому вопросу? Да отстань ты от него! Чего прилип к человеку?» — прикрикнул Субтеля. «Поехали, батька, трогай!» Возчик неумело по бабе дернул вожжи. Кляча поднатужилась. Но сдвинуть ввоз не смогла. Она налегала грудью на упряжь, скользила подковами по заледенелому насту, но сани как приморозились, не с места. — А ну, помогай! — приказал Суптеля, и первым подналёк навоз. — Но холера! — заорал Лёха, и розвальни гружённые тяжёлым водолазным снаряжением, завизжали полозьями. Двинулись от полустанка в сторону, где в лунном свете студённым огнём горело глухое снежное поле. Дорога извилисто уводила к черной зубчатой стене невысокого леса, к приземистым пологим сопкам. На открытом месте ледяным ветром нестерпимо обжигала брови, нос, скулы. Моряки, сгорбившись, защищая лица от ветра, гуськом шли за подводой. Над ними тягучие и сиротливо гудели провода. Леха догнал возщика, предложил. «Закурим, дед, погреемся. Сигаретки американские. Сам Рузвельт курит». Возщик не отказался. Леха, прикрываясь от ветра, высек огонь из Катюши, дал прикурить. — Ну как? — Легкий табачок, сладкий, глухо из стоячего воротничка, тулупа откликнулся в вощик. — Приедем, спирту поднесем к морозу. — хвастал Леха, а сам косил на субтеле. Тут он работал в основном на старшину. «Пьёшь? Поднеси, — Пьешь — нет. — Поднеси — увидишь. Пыхнул дымком вощик и понукнул своего одра. Въехали в селение. Занесенные снегом избы чернели провалами окон. Ледяной свет луны заливал пустынную улицу. — Как на кладбище, — сказал Леха. — Хоть бы собака какая сбрехнула. — Сам брешешь много, — вдруг озлился войщик. — Ты что, дед, какая муха тебя укусила? — удивился Леха. Подъехали к дому, в котором тускло светило окошко. — Контора, — недовольным голосом сказал войщик. Велено сюда доставить. В теплой комнате под висячей лампой сидел мужчина в гимнастерке. С золотой нашивкой за тяжелое ранение и гвардейским значком. Сухолицый, хмурый, с красными пятнами по щекам, видать, только что ругался. Возле стола стояла чернявая худосочная женщина, тоже красная и раздраженная. Она с угрюмым любопытством глядела на вошедших. «Здравствуйте, дорогие товарищи!» Громко поздоровался мужчина и вышел из-за стола, хромая и опираясь на палку. «Я директор завода Соложенкин Иван Игнатьич, старшина водолазной станции Субтеля», — представился Семен. «Очень рад, очень рад». Директор улыбнулся, обходя всех и подавая крепкую жилистую руку. Он был по-военному подтянут, сух фигуры, невысок. Коротко остриженные волосы, бледное лицо и палка в руке — Говорили о том, что он недавно из госпиталя. «Дарья...» — директор повернулся к возчику, молча стоящему у дверей. «Отвези вещи в избу Тимофея Кинякина. Там товарищи водолазов на постой определим». Матросы разинули рты. Леха восхищенно покрутил головой. «А мы думали, дед. И курила, и насчет спирту. Директор усмехнулся. «Дарья вышла. Водолазы не успели даже разглядеть ее толком». За ней потянулась и угрюмая женщина. Директор проводил ее недовольным взглядом и, понизив голову, сказал, «Я вам сразу обстановку доложу на данный день. На весь поселок четыре мужика. Бухгалтер-старик, кузнец без ног, я вот и плотник еще, тоже инвалид, недавно вернулся. Ну, еще сосунки подрастают, а так кругом бабы». «Малина!» — растворил рот Леха. «Малина, да не очень!» — не поддержал его веселье директор — Меня вон жинка, он кивнул вслед вышедшей угрюмой женщине. Ни на шаг не отпускает, и каждому пеньку ревнует. Директор докладывал обстановку, а Леха расплывался в ухмылке, подмигивая товарищем. — Ты не подмаргивай, — насупил рыжие брови директор. — Дело не шутейное. Вы мне задачу загадали. И фарватер чистить надо. И опять же боюсь война из-за вас разгорится. Тут бабы есть, оторви да брось. Та же Дарья». Молчало все, с сомнением вставил свое слово субтеле. — Это она с непривычки смиренная. А такое, бывает, загнет, что и кобыла на ногах не устоит. Посудите сами. Директор больше обращается к субтеле, как к старшему по должности и по возрасту. Мужиков всех подчастую забрали. Вопрос этот наболевший, вопрос, можно сказать, государственной важности. — Поможем, — ухмыльнулся Леха. — Бугает ты здоровый, вижу. Все так же без улыбки сказал ему директор. «Только гляди, есть у меня молодухи, рогата «Хо!» — павел бровью Леха. «Вот тебе и хо! Всех одной меркой не мерь. Сказать по совести, — голос директора потеплел. Бабы золото. Пропал бы я без них, начисто пропал бы. чертоломит за мужиков, бревна ворочают, а ведь женская натура деликатная, учитывать надо». Закурили. У Васи в тепле начали слепаться глаза, и он обрадовался, что директор повел их на ночлег. Утром Вася проснулся от того, что в избу с улицы заскочил Леха и впустил белое облако мороза. В одной тельняшке он крепко похлопал себя по бокам красными ручищами и объявил восторженно. «Ну, жмет! На лету струя застывает! Какая тут работа! В такую погоду дома сидеть и спирт глушить!» Тебе бы только спирт хлестать, да зубы скалить. Сердито подал голос субтеля, натягивая кирзовый сапог. Не с той ноги встал, поинтересовался Леха. Вася тоже выскочил на улицу. В сизой морозной дымке разглядел небольшой поселок. Дома прилепились к приземистой, поросшей низкорослым ельником сопке. Над крышами белыми столбами стоял дым. За поселком простирался большой снежный пустырь на краю которого стоял заводик с трубой. Что пустырь этот, застывшее озеро, Вася догадался не сразу. Фарватер, по которому летом гоняют плоты для деревообделочного заводика, и предстояло расчищать водолазом. За войну на дно озера осели горы бревен, и они мешали подгонять плоты к приемному лотку. Эти топляки надо было поднять на лед и оттащить на берег, чтобы летом цеха могли работать на полную мощность. Изготовлять приклады для автоматов и винтовок военное командование прислало водолазов сюда, приказав до весны закончить работу по очистке фарватера. Вася оглядел унылый пейзаж, низкое плоское небо, похожее на лист оцинкованного железа, которым прихлопнула поселок, и на душе стало невесело. Субтеля и Андрей после завтрака ушли в контору, к директору. Леха надраил зубным порошком медные пуговицы у шинели. У Васи, таких довоенных шикарных, не было, у него были черные военного образца, и бляха на ремне тоже была военного выпуска, белая, железная, а у Лехи медная. И на погонах Лехи были ярко отблескивающие буквы «СФ», сделанные им самим из медиашки а у Васи казенные, намалеванные краской. Совсем не тот калинкор. Леха наваксил ботинки и навел лоск бархоткой. Несмотря на лютый мороз, лихо заломил бескозырку на затылок. На новой ленточке, которую Лёха берег для особых случаев, золотом горели слова «Северный флот». «Пойдем прошвырнемся», — предложил он Васе. «Но людей посмотрим, себя покажем». Парадно развернув плечи, Лёха вышагивал, сугробистой улицы. Вася шел рядом, с интересом разглядывая поселок. Из окон за ними наблюдали. Леха на ходу подмигивал всем подряд. Молодецкий крутил тонкий светлый ус и посылал воздушные поцелуи. Женские лица в окнах светлели. У колодца стояла водовозка. Женщина доставала Бадзюй воду и переливала в обмерзлую кадушку на санях. Заметив моряков, Она с преувеличенным усердием занялась своим делом. — Помочь, красотка? — подскочил Леха. — Доброход какой! — не оборачиваясь, простужным голосом ответила женщина. Леха пропел. — Помню, я еще молодушкой была. И тут же вроде невзначай полуобнял женщину. — Но, рукастый, обобью Олег, и станешь. Женщина повернулась, и матросы с удивлением признали в ней вчерашнего возщика Дарью. Ты колдунье, чтоль? восторженно спросил Лёха. То дедом, то молодухой обернёшься. Топой-топой. Дарья свела тонкие дуги бровей, и щёки её зарделись. Ты всегда такая? Какая? Ну, будто плохо погладили тебя. Иди ты, а то я тебя поглажу вон черпаком. Она кивнула на обледенелый черпак с длинной ручкой, прислонённый к бочке. «Заигрывай, который помоложе «А тебе сто лет!» Леха уже вертел ворот колодца и ощерялся. Зубам тесно было у него во рту. Два белых блестящих клыка выпирали из верхнего ряда, и от этого улыбка получалась разбойной. «Накинь еще десяток!» — в сердцах говорила Дарья, и никак не могла оттеснить Леху от колодца. «Выхолостить тебя, жеребчик, поменьше бы взбрыкивал!» Дарья зыркнула глазищами. «О, высветило фарами!» «Как Студебеккер». Вася тоже обратил внимание, что глаза Дарьи пронзительной голубизны и ярко выделяются на смугловатом чернобровом лице. «Ладно, давай закурим трубку мира», — переменил пластинку Леха. кэмел «Чего?» — не поняла Дарья. кэмел говорю, — «сигаретки люкс. Для капитана дальнего плавания и для водолазов, как мы». Леха приосанился. «В Америке по заказу делают». Давай, сменила гнев на милость Дарья. Вчерашние, что ли? Ага. Дарья затянулась, пустила дым через нос, помягче взглянула на парней. Нежная сигарета, а мы тут все махорку смолим. Выменишь у солдат с поезда, и все. Папиросок взять негде. Да, Леха оглядел бесприютный пейзаж. Выбрал бог местечко уронить нас. До белого свету не досвищешься. «Хает-то вы все горазды, Дарья насупилась, и до самой конторы шла молча с водовозки. В конторе парни узнали, что подводные работы начнутся завтра. А пока надо было приготовиться к ним, проверить водолазное снаряжение, собрать помпу и промыть воздушные шланги, вырубить две майны на озере, одну для спуска под лед водолаза, другую для поднятия бревен из воды. Субтеля оглядел Леху с Васей и приказал. «А ну, марш, переодеваться!» Вырядились, как на парад. Павлины. Когда Вася и Леха вернулись в конторе, кроме директора, который разговаривал по телефону, никого не было. «У меня бревна лежат в лесу, а увозить не на чем!» — кричал он в трубку. «А? А так, не на чем! У меня всего две подводы, две клячи, и ноги переставлять надо. И вощики бабы. оле оле слышите? Грузчики, говорю, бабы» и дорогу перемело, так что гоните трактор».